Проходив с открытыми ртами по территории усадьбы, гости разделились. Нюра засела в светлице с Еленой, примеряя новые наряды, а Гюнтер, отправив военота подкормиться на кухне, составил компанию в бане с Аелью, свертил и говорили. Мне пришлось снова отправиться домой. Новые доспехи для пятерки спортсменов требовали примерки. И если имя пятого участника было под вопросом, Гаврила Олегович еще не оправился после операции, то теперь с уверенностью можно было сказать, что состав готов. Гюнтер наставил, чтобы его зачисли в список. Не смутило их швабцы и то, что римляне договорились между собой сделать все возможное, чтобы смоляне бросили вызов сражаться боевым оружием. Уверенные в своей победе латини решили глумиться над поверженными воинами. Их ждал сюрприз. Наконец, в воскресенье, участники турнира начали устраиваться у своих палаток, а их представители внесли соответствующие денежные паи, тем самым подтвердив свое участие в соревнованиях. По сигналу урога были расчехлены знамена, и под ритмичный бой барабана знаменосцы поскакали к ложе. Они объехали ресталища и заняли места в разных концах, укрепив полотнище в специальных стойках. Едва действие оказалось завершено, как две колонны участников повторили маршрут и выстроились у своих баннеров в шеренгу. Смоленская команда, облачённая в серебристые плащи с капюшонами, выглядела зловеще. Лиц не разглядеть, но никто и не вглядывался. Всё внимание было привлечено к пёстро одетым латининам, спешному размену серебра на монетки и заниманию мест. Зрителей оказалось много больше, чем вмещали трибуны. Шум стоял страшный. Сманя не ругались в очереди к обменным пунктам за места на лавках и по прочим причинам. Доходило до драк, но ловкие стражники разнимали хулиганов весьма действенным способом. Древко копья стукало по голове неспокойного, если действие не приводило к результату, то удар повторялся, но уже гораздо сильнее. А бучно после этого утихали даже самые буйные, прижимая снег к шишке на голове. Потихоньку народ разместился. Все ждали прибытия первых лиц города. Если князь с своей многочисленной свитой уже успели поёрзать на подушечках, дабы уместиться со всеми удобствами, то представителей духовенства ещё не было. Смоленский епископ немного задержался. На без его присутствия никто не посмел и пикнуть о начале ристальщ. Вскоре полок комнаты отдыха распахнулся, и на главной трибуне показался Ермоген в сопровождении Иннокентия и Серафима. Бояре, окружавшие князя, зашушукались, оценивая скромные парчевые одежды служителей культа. Римский посол недовольно фыркнул, а затем ехидно улыбнулся. Он-то по сравнению с коллегами прямо сама скромность, все для паствы, себе ни копейки. «Странно, я все время считал, что после буллы Григория IX, дай бог памяти, тринадцать лет назад это было, турниры запрещены для католиков. Видать, Иннокентий не уважают о нерешении своего понтифика», — нарочито громко произнес Ермоген. «А Селестин III вообще лишил церковного погребения участников турнира», — добавил Серафим. Римские рыцари переглянулись. «Сказанное в шести шагах от них...» было услышано. То, что существует запрет, им было известно. Посол же, в свою очередь, перестал улыбаться, опустил голову, посылая проклятие в адрес слишком информированного православного епископа. А тот уселся в креслах, и Серафим забортливо укрыл ноги своего патрона пледом из верблюжьей шерсти. «Пусть не переживают», Если кому-то суждено сегодня умереть, у нас заготовлены монаршеские католические одеяния. Усопшего облачат и похоронят. Иннокентий ответил в полголоса, но его слова были услышаны. Примечание. Эстейс де Калкель прибегнул к такому способу в 1193 году, обойдя запрет на похороны. На противоположной трибуне стали смолкать голоса. Эти из минуту установилась тишина. Затем заиграл рожок и раздалась барабанная дробь. Баярин Туров вскочил на трибуну и изящным голосом рассказал правила турнира. Если таланты передаются по наследству, то Майкл Баффер должен считать Торопа своим предком. Хоть и подл был Баярин, но талант не пропьёшь. Казалось бы, не последний человек в иерархии власти. И нате вам в роли конферансье. Но вышло так, что когда Рысенок представлял князю сценария мероприятия, то Всеволод Мстиславич сам пожелал об участии в своем придворном, и все из-за его голоса. Предстояли состязания стрелков, а уже после разогрева начнется то, из чего собралось столько народа. Стрелки стреляли из луковоль других приспособлений, метающих стрелы по три раза. Любой свободный горожанин имел право участвовать в турнире, записавшись у судей до третьего удара в колокол. Те, кто это сделал заранее, должны были быть готовы выйти к барьеру, а остальным советовалось поспешать. Стрелять в любую другую сторону, кроме мишени, было запрещено. Нарушителей убивали на месте, но без этого строгого предупреждения все соблюдали порядок. Никто даже без команды и стрелу из колчана не думал доставать что не мешало слушать, свод правил до конца. После соревнований в меткости объявлялся перерыв, необходимый для уборки и ристалища, и начинались конные поединки. Бой на копьях с тупым концом. Три заезда. Если кто-то коснется ногою земли, то ему засчитывается поражение. Попытка руками стянуть всадника с коня — поражение. Все остальное разрешается. То есть, если после крепкого словца противник растерялся, и упал, то победа будет засчитана. После последней фразы трибуны заржали. Тороп чуть ли не раскланялся перед публикой от своего остроумия. Далее в программе состязаний следовал бой пятеро против пятерых в пешем строю с затупленным мечом и одним щитом. В принципе, стандартные для того времени мероприятия, проводимые не один десяток лет, за исключением конной свалки, и тому были причины. И теперь наступала самая интересная. Боярин выдержал паузу, обвёл взглядом трибуны, глотнул с битня, заботливо поднесённого девушкой в белом переднике на тено поверх тулупчика. Заметно отдал назад глиняный стаканчик и произнёс: "Учитывая взаимные обиды, связанные с крепостью Подков, римский рыцарь Федриго из Урбина вызывает на бой до смерти рыцаря из отряда Меркурий". В этот момент среди меркурьевцев произошло некое шевеление, и находившийся посредине их строя воин приподнял руку и бросил под копыта римских коней три скрученных в косичку куска железа. Лошадка Фредерика дернулась и стала пятиться назад, слона предмет на снегу мог причинить смерть. Боевой запал зачинщика в турнире стал напоминать сосульку во время жаркого весеннего дня. «Жаль, на кулачках никто не дерется». Эй, лейтенант! Лужу подотри. Гаврил Алексеевич высказался, а вслед за этим пожал плечами, встретившись с немного разочарованным взглядом Елены. Ну, вырвалось. Извините. Конь не виноват, что конь наездник такой. Не обращая внимания на небольшое происшествие, Тароп произнёс заключительную фразу. Турнир на кубок Смоленского князя объявляется открытым. Последнее слово растянулось до невозможности от многократного «О!» прибавило задора и вызвало ликование трибун. После чего боярин одним движением сдернул материю, скрывающую приз, позволяя на свет чудо, не уступающее пиру жар птицы, если такое когда-либо существовало. Перед глазами зрителей предстала чаша, сверкающая золотыми линиями, устремившимися от изящной ножки к краям по спирали самоцветы украшали кубок, ловя гранями солнечные лучи, щедро отдавая их назад, создавая вокруг себя неповторимые сиянья. Хрустальная основа тонула в блеске золота, где линии сужались, выныривала посредине и вновь погружалась в золотой ободок края. Приз достойный короля, утвердительно произнёс римский посол. Повернул голову к князю и видя его невозмутимую реакцию, стал осознавать, а не подготовлено всё это заранее. Но несмотря на внутреннее потрясение, в Онаху захотелось получить чашу любой ценой. На противоположной трибуне, откуда кубок невозможно было рассмотреть во всех деталях, зашушуклись: "Если приз из золота, то стоимость заоблачная. Кому же он достанется?" Понятно что кому-то из сидящих в сёдлах, вот повезло же. Стрелкам что? — раздались возгласы. Стрелков чем наградят? Таро был одним из немногих, кто видел призы перед соревнованием. Комиссии, состоявшие из князя, Рысёнка и его самого, осматривала награды за несколько часов до открытия турнира. Всеволод Мстиславич тогда чуть не заменил приз на менее ценный, но вовремя опомнился, только вещь была... Не его, а просто пообещал внести свою лепту дополнительно. Приз самому меткому стрелку будет вручён князем, прокричал боярин. Ну, если рыцарем золотая чаша, то лучшему стрелку и мешок же гороха достанется, рассудили смаляни. И успокойтесь. Над дресталищем прозвенел первый удар колокола. В сторону, где располагался шатёр Имлин, выкатили бревенчатые щиты. Перед ними установили круглые мишени на белом поле, которых чернели намалёванные круги с красной точкой посредине. Левее от них расположился судья с измерительным циркулем. Записавшиеся смоляне стреляли по очереди, и вскоре в результате отбора осталось 3 человека. Римский посол отупел от числень. Но его в глазах не менее сотни горожан приняли участие, причём половина из них выстрелила из арбалета. Мало того, что оружие не самодел, а, судя по виду, весьма дорогой и сделанный одним мастером, так еще и стреляли, на удивление, метко. Не вдомек было ему, что недоставшие билеты на трибуны жители Подола решили посмотреть на стязание самым простым для них способом, а именно участвовать в нем, тем более регулярные тренировки, пусть не в том масштабе, как были при угрозе нашествия кочевников, никто не отменял то и с своением оружия у резервистов все оказалось в порядке. — Господи, если Смоленск выставит ополчение, то от одного залпа поляжет вся рыцарская конница. Даже дети у них умеют стрелять. Посланник смотрел на юношу невысокого роста с лисьей шапкой на голове. Стрелок весьма изящно двигался, с той же меткой всаживал болты в центр мишени. — Егорка и Щука тоже участвовали в соревнованиях и вошел в тройку лучших только и перенервничал. В результате чего промазал. Пульт коснулся периним края круга, срекошетил и ванзился в бревно щита. Стоявший слева юноша, прибывший с торговым представителем с востока, в виде промах конкурента оскалился. Стало выцеливать. Передержал натянутый лук чуть дольше, чем могла выдержать рука, и тоже не попал по центру. Стрела, как заговоренная, вильнула в бок, Это молчун с лисим хвостом на голове вновь выстрелил по центру. Эх, не судьба. Егорка погладил ложи арбалета и, дождавшись команды судьи, побрел к мишени, уже думая про завтрашний день. Застрявший в бревне болт без помощи топора не вынуть. Придется спросить фролла, когда будут убирать щиты, сохранить наконечник. Победителя подвели, главное тыбуне. Смоляне привстали с славок в надежде лучше рассмотреть награду. Князь выслушал рисенка, сообщившую ему что-то на ухо, слез с своего места, оставив вмятину на подушке, подойдя к чаше, запустил туда руку. — Самым метким стрелком объявляется... Тороп вопросительно посмотрел на победителя и, не дождавшись подсказки, продолжил. — Объявляется лисий хвост! Всеволод Мстиславич вынул руку из чаши, зажав между пальцев золотую цепочку с фигуркой белки, держащей стрелу в передних лапах. Покрутив приз перед глазами, князь быстро разобрался с механизмом защелки. Вот педальон сверкает на груди победителя. — Молодец! Заходишь ко мне в дружину, приходи в Кремль. — Держи нож. Как увидит, сразу пропустят. Пстиславич отстегнул клинок в дорогих ножнах от пояса и отдал лисьему хвосту. Так сказать, серебряному призору достался набор из трёх титихов, необычайно прочных и сложенных в костяном пенале, бруска с осемкой для полировки древков стрел и двух дюжин стальных наконечников в кожаной сумочке. Югорки, в свою очередь, прицепили на шапку кокарду, где перекрещённые стрелы обвиты лавровым венком. Их уже награждал тороп, подгоняя писца, заботливо водившего имена призёрв на пергаменте с выбитой печатью и подписью Всеволодом Сеславичем. Призы можно продать, обменять, наконец они могут закончить свой срок службы, как тетива, а вот грамота такая вещь, что быть лежать в лардце, передаваться своим детям, а те в свою очередь своим, рассказывая о славном предке. Почему, когда пергаменты попали в руки победителей, Князь сел, а не к ним, как минимум, с трепетом. Погромение спустя рок проявило о начале перерыва. На трибунах засверкали белые передники. Князь и ближние бояре отправились в комту отдыха, дабы восстановить силы, заодно подтвердить выигранные или проигранные пари. Возле ирмогоена поставили круглый стол на одной ножке, поднесли горячий травяной чай, оставив заварник на подносе с несколькими сухариками пшеничного хлеба. Епископ решил провести время на свежем воздухе. Может и отправился бы он в комто отдыха, но пронырливый Римлянин одним из первых забежал туда, а находиться с ним в одном помещении православный священник не пожелал. Тем более и самые интересные собеседники тут рядышком. А и в стафе вообще находка для шпиона. Язык без костей, но говорит всё по делу. И Евангелие приподнёс переделить своими соображениями по поводу победителя? — Ты точно уверен в словах своих, сын мой? — Ваше Преосвященство! Как пить? — Да, и это она, я же ее с детства помню, племянница моя. — А муж куда смотрит? Слепая, что ли, девица такая позволять? — Мужа, вы ее видели, перед вами, в капюшоне стояла. Вот и решила она не отставать. — На исповедь ко мне! — Немедля! — Евстафи засуетился, хотел было чайку подлить, но его опередил на кенте. — Где ж племянница искать? — Лисий хвост словно на метле улетел. Елена, с которой приехала Нюра, опустила вуальное лицо, и лишь по колебанию перьев на шапке можно было понять, что дама хихикает. — Ну, Нюрка, все, батьки, расскажу, — решил про себя Евстафи, и бочком стал протискиваться к служебному выходу. Амазонка тем временем подбежала к воску, распахнула полог и влезла внутрь. 5 минут на переодевание, 15 на посмотреть в зеркальце, и из скрытых теней вышла прекрасная дама. Ефстафи поймал её почти у самой трибуны. Нюра готовилась повязать белый передник, дабы под видом разнощит с напитков попасть в ложу. Нюрочка, заждались мы тебя. Где пропадала? Дяденька животиком занедужила, девушка приложила руки к животу, быстро комкая фартук. «Идем со мной. У епископа нашего чай с травами лечебными. Вмиг поможет», — сказал Евстафий, проводя Нюру через пост охраны. «Стоит одному человеку при скоплении большого количества людей...» На свежем воздухе, когда дел никаких нет, да еще в разгар веселья начать что-нибудь есть, причем с аппетитом, а окружающих вмиг охватывает чувство голода. Румяные только что из печки пирожки, жареные в шипящей масле беляши, свернутые в трубочку блинчики со всевозможной начинкой, горячие сбитеньи, листные орешки стали появляться в руках горожан. Ложа торговали сразу лукошками. Корзинка, напоминавшая большой лапать, была прикрыта белым полотенцем. Приобретавший её зритель получал готовый обед на полторы персоны. Это было сделано специально. Платить 4 монетки за один обед, как ты не увязывалось в голове. А когда еды визуально гораздо больше, чем можно съесть, ты вроде бы и не считаешь себя обманутым. Потому что полотенце Бесплатно, да и упаковка ещё в хозяйстве сгодится. Но больше всего налегали на горячие напитки. Карчмар даже взволновался, что не хватит сбитня. Огромный шестидесятилитровый уж на три четверти пустой бидон с напитком стоял на решётке с углями. Синишек помешивал половником А разнощицы уже, разобрав товары и сани с продуктами, всё шли и шли по звякию монетками в канавах передников. А ведь это только первый перерыв. Пусть на второй сидят в шесть раз меньше, но уже и не это ничего, размышлял карчмарь. Бать, можно мне набой одним глазком взглянуть? я быстро просил мальчик. Эй, сынок, беги к мамке и скажи, чтоб пироги с рыбой несли. И куриные ножки — беда у нас. Санюш пустый, потом посмотришь. Мальчик разочарованно крутанул половником и, оставив его в бидоне, побежал к городским воротам. Прав, отец, беда. Такой успешной торговли никогда не было. Над рестающим проревел рук, а вслед за ним раздался бой барабана. Поле для поединка разделили на две части посредством вбитых в землю колышков и натянутой верёвки с лошаками. Одновременно с этими действиями навстречу друг другу пробежали двое молодых парней, толкавших перед собою хитрые тележки, из которых сыпался песок. Как только площадка была подготовлена, с разных концов поля главной трибуны подъезжали два всадника. И тут стало видно огромное различие в доспехах. Конь, покрытый бордовой попоной с двумя медведями по бокам, был снабжен нагрудным доспехом. Налобная пластина закрывала голову и даже защищала торчащие уши. Сам всадник имел глухой шлем, намертво соединенный с ребристой кирасой посредством стального горжета. Поны же переходили в пластинчатый сапог, а наручи флатные рукавицы с шипами. Газал, что исполин в железе не сможет ни повернуться, ни то что руку поднять. — Гюнтер Штауфен из Самолвы, — представился рыцарь распределителем турнира. После этой речи хозяина конь вытянул левую переднюю ногу вперед, правую согнул и выполнил поклон, изящно изогнув шею. Постояв так несколько секунд, Повернувшись к команде, Лаш приняла исходное положение, а затем перебирая ногами, подобралась к трибуне боком. В этот момент в ложе при встала дама, поправила подушечку на лавке и выпрямившись, подошла к краю перил, за которым начиналось ристальще. В руке женщины появился шёлковый шарф, который она тут же повязала на протянутую правую руку рыцари. Шубовод в этот момент распахнулась На груди красавицы золотом засверкал медальон на цепочке. — Лисий хвост! — пробормотал удивленный тороп. — Победи его, Гюнтик! — Нюрич мокнула губами, посылая поцелуй возлюбленному.